Письмо восьмое. Адольфу Федоровичу Марксу. 1900 год, февраля 27-го, Москва. Милостивый государь Адольф Федорович, посылаю вам повесть Семенова. Примечание первое. Все, что пишет Семенов, всегда очень хорошо, как в нравственном, так и в художественном отношении. Его уже давно печатали по моей рекомендации и в русских ведомостях, и в русской мысли, но он пишет мне, что желал бы эту повесть поместить именно в вашем журнале. Во-первых, потому что эта повесть будет иметь интерес для вашего читателя, а во-вторых, потому что он желал бы установить отношения с вами. Примечания второе и третье. Хотя я не читал этой повести, зная добросовестность Семенова, я смело рекомендую ее вам. Адрес его. Сергею Терентьевичу Семенову. Волоколамск. Московской губернии, деревня Андреевская. Пользуясь случаем, благодарить вас за присылку экземпляров воскресенье и желаю вам всего хорошего. Примечание 4. Примечание. Первое. Семенов прислал Толстому рукопись повести «Родные души». В письме 24 февраля он просил просмотреть повесть и предложить Марксу напечатать ее. Смотри переписка, том 2, письмо 545. Повесть в Неве не была опубликована. Второе. Рассказы Семенова печатались в издательстве «Посредник». «Два брата» Москва, 1887 год, «Девичья погибель» и другие рассказы и очерки Москва, 1898 год. Кроме того, был выпущен сборник «Крестьянские рассказы» Москва, 1894 с предисловием Толстого. Третье. В 1891-1892 годах Толстой обращался к редактору журнала «Русская мысль» и сотруднику газеты «Русские ведомости» Гольцеву с просьбой напечатать рассказы Семенова. По цензурным соображениям они в печати не появлялись. Смотри том 65, письмо 295, том 66, письмо 283, переписка том 2, письмо 532. И четвертое. В воскресенье после напечатания в Ниве было выпущено отдельной книгой в двух изданиях, Одно из них с иллюстрациями Пастернака. Маркс прислал Толстому по сто экземпляров каждого издания. Конец примечаний. Страница 470-я.